Эпилог. Мой рассказ подходит к концу. Я принял участие ещё в двух экспедициях. Первая направилась к той солнечной системе, где был повреждён ксил номер 8. На сей раз большой ксил под управлением Сулика опустил на мёртвое солнце килсим, который сработал безотказно, потому что ещё до этого 100 маленьких ксилов атаковали планеты и одновременно разрушили взрывами инфраатомных бомб все пилоны мисликов и я на ульнитансилон был во главе этой эскадры вернувшись из второй экспедиции я был срочно вызван в совет мудрецов где услышал следующее необычное предложение сейчас на данном этапе развития нашей цивилизации хисы не могут установить официальных контактов с землёй когда-то они уже пытались навязать мир планетам где свирепствовали войны Но каждый раз по истечении некоторого времени сами оказывались в состоянии войны с такими планетами. Тогда-то и был принят закон исключения. Поэтому мудрецы предлагали мне вернуться на землю за добровольцами, которые согласились бы переселиться на девственную планету звезды Сафантезеон, находящуюся на расстоянии 9 световых лет от Эллы. Когда число землян на этой планете возросло бы до минимально необходимого, они тоже смогли бы принять участие в общей борьбе с мисликами. Время не играло особой роли, так как борьба в любом случае продлится ещё не одно тысячелетие. Вместе с Ульной и Исуликом я посетил эту планету. Она немного крупнее Земли, но не настолько, чтобы ощущалась заметная разница в силе притяжения. И населена только животными, среди которых нет ни отвратительных чудовищ, ни опасных хищников. К тому же хиссы обещали предоставить нам все необходимые средства. Простительность там, как и у нас, зелёного цвета, климат чудесный. Есть две луны, горы, океаны. В общем, я согласился. Вот почему спустя 3 года я вернулся на землю, и здесь В родном доме мне уже не кажется, что я у себя. Я уже не чувствую себя только землянином. Думаю, Суй Лиг был прав, когда говорил, что я стал хищным даже в большей мере, чем сами хищы. Полгода назад Ксиль доставил меня ночью на ту же поляну Манью. Я немедленно отправился в путешествие за границу и вернулся только через 2 месяца, чтобы встретить Ульну. Она тоже прибыла ночью, и я всем говорю, что привёз её из Финляндии. Я уже повидал около 100 человек в разных странах. Многие согласились и отправиться вместе со мной. Но прервал я Клера. Ты утверждаешь, что отсутствовал 3 года, а сейчас сам сказал, что улетел только в октябре прошлого. Так оно и есть. И для землян я отсутствовал всего пару дней. Мудрецам пришлось так и поломать голову над расчётами обратного путешествия. Когда я им объяснил, что для успешного выполнения моей миссии необходимо, чтобы моё отсутствие на Земле, ну, прошло незамеченным. При некоторых обстоятельствах переход через Ахун позволяет ценой гигантского расхода энергии совершать путешествия во времени, да и то в весьма ограниченных пределах. Как они это сделали, я и сам не знаю. Знаю только, что я прожил на Элли 3 года и что мне теперь 35. Хотя я всего на месяц старше тебя, а тебе сейчас тридцать два. Что я улетел пятого октября, вернулся восьмого числа того же месяца и года. Впрочем, мудрецы сами тебе объяснят, если ты полетишь со мной. Что? Ты предлагаешь мне лететь с вами? А почему бы и нет? Ты теперь один на свете, а для физика влюбленного в свою науку, каким ты и являешься. Мне придётся многому переучиваться, с горечью возразил я. С полугипнотическими методами обучения хищОВ ты быстро всё наверстаешь. Подумай об этом. Перед нами открывается вся вселенная, всё мироздание. Клэр умолк. Тишину нарушало только тиканье старых настенных часов с маятником. Я не находил слов, ошеломлённый этим фантастическим рассказом и открывающимися передо мной поразительными перспективами, настолько поразительными, что я всё ещё не мог в них поверить. Клер заговорил снова. Понимаешь ли, я и сам до сих пор толком не знаю, где был. Наверняка я знаю лишь одно. Хиссы существуют в той же самой вселенной, в широком смысле этого слова, что и мы. И мислики тоже. В этом и заключается опасность. Не только для хищсов, но и для нас. Не могу объяснить это здраво, но мне кажется, что мы с ними существуем в одном времени. Единственным доказательством моего путешествия, которое я могу тебе предоставить, помимо фотографий, их я готов тебе показать хоть сейчас. Так вот, единственным доказательством этого является она, сидящая сейчас перед тобой. Ульна. Ульна Андромедианка, рождённая за 2 миллиона световых лет отсюда. На планете Арбор, звезды Афер, единственной планете, кроме Земли и открытого суиликом дикого мира, где обитают существа с красной кровью, не боящиеся смертельных излучений мисликов, тех, кто гасит звёзды. Я улетел туда полгода тому назад, вернулся обратно через 3 дня, и за это время я прожил на Элле 3 года, побывал в проклятой галактике, сражался с мисликами Я был одним из тех, кто торпедировал Мёртвое Солнце. Я встречался на Рисане с посланниками всех человеств, входящих в Союз человеческих миров. Если бы не Ульна, я и сам мог подумать, что всё это бред сумасшедшего, и отправился бы к психиатрам. Впрочем, нет, я забыл. Есть ещё Хасрн, который ты только что рассматривал в моей лаборатории. Он только не отрицает, ты ведь не умеешь врать, но я его на земле не оставлю. О, да, я знаю, знаю. С его помощью можно было бы избавить человечество от большинства болезней. Я и так уже спас сестру нашего друга Лопера, которая медленно умирала от рака. Но если такой аппарат попадёт в руки политиков или военных, они превратят его в самое ужасное орудие войны. Дифференцированные облетические лучи. Нет, об этом в другой раз. Мы будем следить за землёй, и когда на ней воцарится мир, лишь бы люди не пошли по пути обитателей планет Аур и Жен. Иначе от землян тоже останется в лучшем случае хрупкая статуэтка в доме юного исследователя космоса. Несколько минут Кляр сидел молча, задумавшись, потом хохотнул. Хотел бы я знать, что скажет правительство, когда обнаружит исчезновение тех, кто составляет цвет их народов. Наверное, опять обвинят во всём русских. Правда, такие же исчезновения случаются и за железным занавесом. У меня нет ни малейших причин оставлять Нова Терру одному единственному народу. Но уже 3 утра. Пора спать. Подумаю во всём хорошенько. Завтра вечером мне нужно быть в Париже, сказал я. "О, я тебя не погоняю", с ответом. "Я пробуду на земле ещё несколько месяцев и вероятно время от времени буду сюда возвращаться". "Ах да, забавная деталь. Я вернул моему бывшему пациенту тот кусок вольфрама, который он мне одолжил. Он и не подозревал, что заботливо хранит у себя в шкафу продукт одной из лабораторий Рисана". Даже и не знаю, как мне удалось заснуть в ту ночь. В 7:00 утра я был уже на ногах. Клэр и его жена ожидали меня в столовой. Всё, что я слышал ночью, при утреннем свете показалось мне далёким, невероятным сном. Мне пришлось заставить себя взглянуть на узкие руки Ульны и вспомнить о доказательстве, которое лежало в моём чемодане, записанное на магнитную ленту. Я быстро позавтракал. Когда мы с Клером прощались, Ульна что-то сказала мужу на каком-то звучном языке и протянула мне небольшой свёрток. "Ульна даёт тебе это для твоей будущей жены, если ты не захочешь улететь с нами", перевёл Клер. "Это подарок от Орбора земле. Напиши мне, каким будет твоё решение". "Ага, разумеется", сказал я. Но, знаешь ли, всё это слишком неожиданно. Мне нужно прослушать твой рассказ ещё разок другой. Я просился, отъехав на пару километров, я остановил машину и развернул свёрток. В нём оказалось кольцо из белого металла с великолепным голубым алмазом в виде шестиконечной звезды. На следующий день я был уже у себя в лаборатории, где меня быстро закрутила повседневная рутина. Каждый вечер я включал свой магнитофон, пока не выучил рассказ Кларины Зусь и не перенёс его на эту тетрадь. И я показал кольцо одному крупному ювелиру. Его заключение не оставляло сомнений. До сих пор он никогда даже не слышал о том, чтобы алмазам придавали форму звезды. Что касается металла, то это оказалась платина. Я сделал глупость, одолжил эту тетрадь IRNM хорошенькой специалистки по нейронам. Она вернула её мне 2 дня спустя, сказав, что я должен бросить физику и заняться сочинением фантастических романов. Но если бы всё это оказалось правдой, вы бы туда полетели, спросил я. А почему бы и нет, ответила она. Тогда я дал ей послушать запись рассказа и показал кольцо. решено. Я отправляюсь с Кляром. Я ему уже написал. Попытаюсь уговорить Рэн прилететь со мной. Эта поразительная рукопись была найдена за шкафом в комнате господина Франка Бори. Куда он её засунул? Как уже известно нашим читателям, мисье Бори, молодой физик с большим будущим. И ещё полгода назад, одновременно с одной из его коллег по центру атомных исследований, Вотмозель РН Массон. Мы навели в Дардоне справки о докторе Клери, о котором идёт речь в рукописи. Он также исчез примерно в то же время. За несколько месяцев до этого он вернулся из путешествия с очень красивой молодой женщиной, на которой женился за границей. Следует отметить, что одновременно с ним исчезла и его старая кормилица Модлен. Накануне исчезновения Франко Бари к нему, по словам консьержки, заходили высокий брюнет и очень красивая блондинка. Наконец, есть и ещё одно обстоятельство, совершенно уж запутавшее это таинственное дело. Несмотря на скрытность чиновников самых разных правительств Нам удалось узнать, что примерно в тот же период, как в Европе, так и в Америке, исчезло несколько сотен человек, мужчин и женщин, в большинстве своём молодых, причём всё это были люди высокого уровня интеллектуального развития: учёные, художники, студенты, должностные лица, квалифицированные рабочие, иногда даже со всей их семьёй. Удалось установить, что всех их не задолго до исчезновения посещали высокий брюнет и очень красивая блондинка. Конец романа. Читал Юрий Гуржий.